Я прошел на восток все земли, оставив вне своего внимания лишь несколько горестых закутков, населенных мелкими нищими племенами. Моя страна занимала пределы всех обитаемых земель, от вечных снегов севера до таинственной Индии, от океана, омывающего Китай, до западных границ твоей любимой Руси.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 Достаточно очистить человечество от дурных страстей и желаний. Причина постоянных перерождений в жажде жизни, наслаждений, земных балак в дурных страстях. Постоянный круговорот рождений, болезней, бед, смертей причинят человеку страдания, ибо даже самая счастливая жизнь влечет за собой смерть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 Блаженной Нирваны. Будхисатва прошел перед простертыми монахами, Глядя на их бритые затылки. Я много общался с учителем, чужеземец, И мало уделял внимания делам империи. Вскоре до меня дошли вести, Что многие из моих наместников, Честные, прекрасные люди, Поддались желаниям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 Уносить в мир знания. Ученикам потребовалась пища для обогрева ночных келей. Им понадобились дрова. До меня стали долетать вести о новых трудах иных искателей истин. Да вы не впускать мир в Шамбалу. Я приказал построить внизу новый монастырь. Тот, дальше которого будут подниматься только избранные.